Японская империя. Север Корейского полуострова. Северо-восточнее Сейсина. 26 ноября 1921 года. Штурм укреплений Сайсина силами 1-й гвардейской танковой и 1-й гвардейской гренадерской дивизии шел четвертые сутки. Японцы дрались отчаянно, и хотя на их головы чуть ли не ежеминутно прилетало что-то тяжелое, Они раз за разом вылезали из своих бункеров и бетонных ходов сообщений и вновь занимали свои места за пулеметами или орудиями в капонирах, встречая новую русскую атаку огнем. Капитан Романов в очередной раз изучал позиции противника в бинокль. «От же черти! Четвертые сутки в противогазах! Откуда у них столько сменных фильтров? Или чем они там дышат? Там же ужас, что творится, объективно говоря!» Повезло им еще, что холодно. А так бы к воне отравляющих газов добавился бы трупный смрад. Впрочем, им и без этого хватает. В принципе, наблюдения показали, что в момент начала обстрела все люки и щели укрепрайона захлопываются. Так что, возможно, газ внутрь и не попадает. А если у них там еще и герметичные двери между разными частями Ура, то тогда неудивительно, что химснаряды не дают ожидаемого эффекта. Но это все пока лишь догадки, хотя более правдоподобной версии у русского штаба пока нет. Да и применение химии строго ограничено направлением ветра. Требовалось стрелять, да так стрелять, чтобы отравляющее облако не вернулось назад на русские позиции. Но это полбеды, в конце концов. Наши войска перед началом обстрела живо натягивали противогазы. Беда, когда ветер внезапно менял направление, и ядовитые облака накрывали сам «Сейсин», А такое уже пару раз случалось. Не так, чтобы сильно. Но кто знает, вряд ли у местных корейцев есть противогазы. Ясно одно, без крупного калибра успеха они не добьются. Взломать эшелонированную оборону наличными средствами крайне непросто. Орудия лейб гвардии первого мартирного артиллерийского полка и первой гренадерской артиллерийской бригады не смогли взломать укрепление противника несмотря на почти непрекращающийся артобстрел. Авиация также не справляется с поставленной задачей. Ни бетонобойные тяжелые бомбы, ни бомбы с греческим огнем, ни даже новейший сверхсекретный ромейский цветок не смогли переломить ситуацию во время штурма укрепрайона. То, что отлично себя показало в поле против бетонных капониров, оказалось не слишком-то эффективным. Да и японцы проявили, если не чудеса фортификации, что весьма достойный уровень подготовки своих укреплений к возможной осаде. А взять Сейсин крайне необходимо. Русскому флоту очень нужен этот незамерзающий порт в качестве базы для операций в регионе. «Ваше высочество, радио штаба полка!» Андрей принял бланк расшифровки. «Видимо, не очень секретно. Раздоверили дешифровку связисту». Пробежав бланк глазами, капитан кивнул. Ну, как говорится, легки на помине. К сесину подходят первая Тихоокеанская эскадра. Теперь-то дело точно пойдет веселее с их 305 миллиметровыми орудиями, а их там целых 12 стволов. «Шаров! Радио Арте-2! Координаты наших целей для удара с моря!» Связист убежал исполнять приказания. Потянулись минуты. Обстрел с их стороны продолжался, но явно пошел на спад. Солдатское радио наверняка уже растрезвонило по позициям новость о подходе русского флота. И все уж приготовились к зрелищу избиваемого противника, который своим упрямством давно всем надоел. Хотя и снискал уважение своим упорством и доблестью. Но все равно надоел. Рокот двигателя в небе обозначил позицию воздушного наблюдателя-корректировщика. Первый пристрелочный выстрел главного калибра броненосца — вызвал волну неподдельного ликования на русских позициях. «Сейчас, сейчас. Заплатите за все!» Традиционно первый взрыв был с изрядным недолетом, и капитан Романов даже забеспокоился. А что если флотские комендоры начнут обычную игру в вилку? То вслед за недолетом следует ожидать перелет. От японцев до русских не так уж и далеко. К счастью, комендоры свое дело знали — а воздушная корректировка была более-менее корректной. Так что перелет был, но ну, не слишком близко к позициям его батальона. И вот, наконец, третий выстрел накрыл цель. Еще несколько минут, и укрепрайон японцев накрыл целый ураган тяжелых разрывов. Да так, что земля вздрогнула в радиусе нескольких километров. Второй залп. Третий, четвертый, пятый... Понятно, что на самые укрепленные места даже 305 миллиметровых снарядов недостаточно. Но в составе укрепрайона достаточно ходов сообщений, бытовых помещений, казарм, электростанций, запасов кислорода и прочего. Далеко не все, из чего было прикрытым многометровым слоем бетона. Да и в укрепленных местах должно быть весьма некомфортно среди ходящих ходуном полов, трясущихся стен и осыпающихся щебнем потолков. Не говоря уж о грохоте тяжелых разрывов, обстрел с моря утих. А вот теперь настал и их черед. Тяжело заухали 210-миллиметровые орудия мартирного артиллерийского полка и 152-миллиметровые гаубицы гренадерской бригады, завыли огненными росчерками ракеты РСЗО Гром, внося свою лепту в выколачивание противника с обрушившихся и открывшихся позиций ура. «Ваше высочество, приказ на атаку! Готовность 10 минут!» «Принято!» Князь императорской крови натянул на голову свой шлемофон. «Что ж, поехали, помолясь!» Ловко взобравшись на броню своего тяжелого ТРБЗ-20М, Романов откинул люк и скользнул внутрь для осмотра и приема от экипажа рапортов о готовности. «Вроде порядок!» Вновь показавшись из люка, Андреев скинул бинокль. Вот и его батальон вступает в дело. Десяток легких танков ТР-18М и ТР-20 в сопровождении роты бронетранспортеров БТР-1 и пехоты двинулись вперед. 300 метров от позиции роты тяжелых самоходных орудий, где размещался штаб капитана Романова. 400. Ответный огонь со стороны Саисина был довольно слабым, но это не значило ничего, ведь обстрел продолжался. Хотя, конечно, больше сотни 305 миллиметровых снарядов — это вам не шутки. Наверняка у японцев много что обрушилось там, переходы всякие как минимум. Так что, может, и не сумеют в достаточном количестве вернуться в свои капониры для действенного сопротивления. Романов махнул рукой. «Работаем, братья! Гвардия, вперед!» Вряд ли кто в реве танковых моторов и грохоте тяжелых разрывов его услышал, Но он кричал это для себя, разгоняя боевой азарт и направляя возбуждение боя в нужное русло. Что ж, на ТБРЗ-20М стоят отнюдь не корабельные орудия главного калибра броненосцев, но их 107 миллиметровые орудия тоже ничего. Во всяком случае, куда лучше 37 миллиметровых пушек легких танков и 20 миллиметровых автоматических пушек бронетранспортеров. В шлемофоне доклад наводчика. Цель выявлена. «Вульстрел!» ТБРЗ-20М приостановился. «Бабах!» Танк вновь тронулся, двинувшись ближе к позициям японцев. Проследив бинокль, капитан ругнулся. «Мимо!» «Егоров! Ты не проснулся там, что ли? Дай им огня, мать твою!» Наводчик ругнулся в ответ и сосредоточенно замолчал. Тяжелая машина встала, и ствол орудия задвигался, наводясь на цель. «Цель захвачена!» «Выстрел! Бабах! Ну, можешь же, когда хочешь. Молодец! Ага, раз та раз, ваше высочество. Беззлобная командирская. Ну, ты мне поговори еще тут. Целься давай!» Четверть часа спустя мимо них с криками, гиканем, ржанием и соканем копыт пронеслась лава джигитов чеченского полка дикого корпуса. Разумеется, перед всадниками не стояла задача осуществить штурм укреплений Ура. Им предстояло лишь, воспользовавшись неразберихой и молчанием большинства пулеметов противника, ворваться в сам город и порт, обеспечив плацдарм для высадки десанта морской пехоты с кораблей, для того, чтобы не дать японцам уничтожить портовые строения и оборудование. Имперское единство России Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Кабинет его всевеличия. 27 ноября 1921 года. Известие о взятии Сайсина, признаться, весьма порадовало меня. Это была важная победа, во многом меняющая весь расклад сил на этом участке фронта. Сайсин был взят, линия фронта прорвана, в образовавшуюся брешь устремились две дивизии горцев из дикого корпуса. За ними шли колонны корейских патриотов-партизан имеющих в качестве советников и многих командиров низового и среднего звена русских офицеров. Рейды джигитов, наряду с операциями групп ССО, должны были дезорганизовать японские тылы, а корейские отряды должны были стать началом всекорейского восстания против японских захватчиков. Разумеется, я имел представление и об управлении партизанским движением, и об воздушных мостах по снабжению партизан всем необходимым. И об операциях «Концерт» и «Рельсовая война» я тоже имел некоторые достаточные сведения. В общем, японцам прорыв обороны Сейсина будет доставлять наслаждение и кота еще долго. Это не считая того, что по какому-то странному стечению обстоятельств портовая инфраструктура Сейсина практически не пострадала. Японцы ничего не уничтожили, и теперь Сейсин будет использоваться как незамерзающее место базирования первой Тихоокеанской эскадры. Еще одним тревожным звоночком для Токио должно было стать известие о том, что уцелевший при обстреле гарнизон Саисина предпочел капитулировать, отказавшись выполнять приказы своих командиров, отчего кое-кому из офицеров пришлось совершить обряд Сепуку, дабы смыть себя позор. Нет, взять этого важнейшего города и порта еще не было переломом в войне, но однозначно стало для всех участников событием значимым и даже знаковым. И не только для непосредственных участников войны, поскольку в мире за ходом боев следили очень внимательно. И, разумеется, все отдавали себе отчет в том, что падение Сейсина стало во многом возможным только благодаря давлению авиации на японскую эскадру, которая вынуждена была уйти из региона, фактически бросив его без прикрытия с моря. Япония войну тотально проигрывала. Это уже было ясно всем. Теперь речь могла идти только о когда и на каких условиях. Осталось только выяснить, когда это нужно мне и на каких условиях я смогу это принять, учитывая давление как изнутри империи, так и извне. Японская империя. Токио. Дворец Майдзи, 27 ноября 1921 года. Регент Японии Хирохита прогуливался по Дворцовому парку. Он вышел на прогулку, желая как-то успокоить свою взволнованную душу. Дела были плохи, весьма плохи. Потеря Хоккайдо, остров Саду, падение обороны Сайсина, буквальный паралич флота. Казна пуста, кредиты закрыты. В армии на флоте идут брожения. В северной половине Хансю грозит голод. Русские уничтожают все склады, транспортные узлы и даже рыбацкие посудины. Армия в Корее также на голодном пайке. И в прямом смысле, и в переносном. Пока выхода из ситуации Херохита не видел. Во всяком случае, выхода, который не связан с унизительным мирным договором. В небе что-то гудело, и регент поднял голову. Клин за клином шли высоко в небе серебристые птицы. Он смотрел на них, как завороженный. Где-то заухали орудия противовоздушной обороны, но аэропланы летели слишком высоко и могли себе позволить не обращать внимания на суету внизу. Слушая разрывы бомб, Хирохита опустошенно подумал, что его генералы клялись ему, что у русских нет аэропланов, которые смогли бы долететь до Токио. А значит, что или такие аэропланы у русских все же есть, или армия России продвинулась значительно южнее, о чем ему не доложили. Впрочем, второй вариант малореален, хотя в нынешней ситуации... Японская империя. В небе над Токио. Борт самолета ДБТ-1. 27 ноября 1921 года. Настя крутила головой, выискивая японские истребители. Но противник над своей столицей вел себя удивительно беспечно. Да и не только над столицей. Это был первый боевой вылет их особого полка дальней бомбардировочной авиации. И от новеньких самолетов можно было ожидать чего угодно. Пусть молодой конструктор Туполев гений, как говорят, и лучший ученик Жуковского, но новая машина — это всегда проблемы и детские болезни. По-хорошему, ДБТ-1 нужно было бы еще полгода, год, как минимум, доводить до ума. Но война ⁇ это штука, которая не терпит размеренности и проволочек. Поэтому довольно сырая машина поступила в войска. Настолько сырая, что царственный дядя даже хотел запретить племяннице на ней летать. Но Наста настояла. Настояла и сумела доказать, что она не хуже других. И что она опозорит императорскую фамилию, если ее переведут в другую часть, в ту, что поспокойнее. Дядя поскрепел, поскрепел зубами и сдался. И вот теперь она летит вглубь Японии на 700 километров. И теперь у нее под ногами японская столица. От нее в этом вылете мало что зависело. Истребителей противника не было, а короткий радиообмен не занимал много времени. Вот и сброс тяжелых бомб. Настя покосилась на соседнюю машину, которая сбросила вниз сотни, а может и тысячи зажигалок, что, учитывая любовь японцев к бумажным домам, может оказаться даже эффективнее тяжелых фугасов. Имперское единство России Ромей. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Кабинет его всевеличия. 28 ноября 1921 года. «Совещание, совещание. Как я их ненавижу, кто бы знал. Пусть я управленец самой высшей пробы, но я не бюрократ. Прости, Господи, за паршивое слово. Бумаги, бумажки, бумаженцы, доклады, отчеты, резюме, вышимки, планы, графики, таблицы, записки, заметки, пометки, отметки. Отзывы, рецензии, экспертные оценки, мнения специалистов. Деньги, бюджеты, статьи, расходов. Даже совещание, казалось бы, совершенно конкретное и не имеющее к деньгам никакого отношения. В конце концов, именно об этом. Адмирал Канин делал доклад о ситуации в море-океана. «Государь, наша союзная эскадра сейчас на подходе к порту Мири Королевства Саравак. По имеющимся докладам нашей агентуры, порт Мири является одним из основных пунктов формирования конвоев» имеющих на борту грузы стратегического характера, предназначенные для Японии. Разведка доносит, что вышедшая из окрестностей Сатахипа объединенная японо-австралийская эскадра разделилась на части. Большая часть австралийской эскадры вернулась на бункеровку в Сингапур, после завершения которой сформированный конвой под австралийским флагом направился на остров Калимантан. По нашим данным, ожидается промежуточный заход в порты Кучинг и Самаринда для бункировки и пополнения запасов. Как-то расплодилось там всяких конвоев. Вот резать их некому. Какова конечная цель движения этого конвоя? Точных сведений нет, государь. Возможно, они двинутся в обход островов с тем, чтобы обогнуть Филиппины с востока. Встреча с нашими каперами им не опасна. А встречи с основными силами они, судя по всему, надеются избежать. Имеется и второй вариант — возврат в Порт-Дарвин. Хмурюсь. Это еще что за художество? Зачем им опять Дарвин? Государь, там формируется новый конвой, а в основном уголе немного нефти. Австралийское командование перебрасывает туда все свободные вымпелы флота. Но сил, очевидно, недостаточно, даже невзирая на вход в бухту Порта-Дарвин, японской второй специальной эскадры. Поэтому наши аналитики предполагают возможность объединения сил и плав средств в единый суперконвой, способный по огневой мощи тягаться с большой эскадрой союзных сил. Разумеется, в первую очередь они постараются нас обмануть и сделать все возможное, чтобы наши основные силы не перехватили этот самый суперконвой. Киваю. Хорошо. Что еще по флоту? Канин заглянул в бумаги. «Вчера в Порт-Тако, что на острове Формоза, прибыл конвой из Гонконга. По данным разведки, сегодня ожидается прибытие туда же основной части японской эскадры. Меньшая часть которой, смею напомнить вашему всевеличию, прибыла в порт Мири. Думаю, что через пару дней вновь сформированный конвой будет готов к выходу в море по направлению к Японии или Корее. Ваши выводы. Адмирал оправил мундир. «Государь, складывающееся положение благоприятствует нашей скорой победе над Японией. На настоящий момент нет ни одной державы, которая согласна была бы и желала бы вступить в открытую войну на стороне Японской империи. Потеря Хоккайдо и порта Сайсин практически поставили Токио на грань поражения. Еще один мощный рывок, и я уверен, что победа в этой войне будет нам обеспечена еще до Рождества». Поэтому я прерываю адмирала. «Василий Александрович, давайте не будем торопить события. Японец еще не дозрел, перелом еще не наступил. Класть на поле боя лишние десятки тысяч бойцов ради поскорее я не намерен. То, что мы выиграем войну с Японией, уже понятно всем. Но мы должны получить от этой победы самые лучшие преференции. Ибо так часто в истории нашего Отечества нашими победами пользовались другие А мы лишь платили за это русской кровью. Нет, Василий Александрович, война только вступает в новую фазу. Фазу, по итогам которой Россия соберет дивиденды по максимуму. Из сообщения информационного агентства Proper News. 29 ноября 1921 года. Манила. Наши корреспонденты сообщают о вновь вспыхнувших волнениях в знак протеста против выводов комиссии Вуда Форбса о неготовности Филиппин к независимости от США. Из здания парламента в Маниле к собравшимся на площади вышли многие депутаты и заявили о своей поддержке требований митингующих. Отмечается, что американская администрация пока не отдала приказа о силовом разгоне протестной акции, на основании чего эксперты делают выводы о возможности некоего компромисса между американскими властями и филиппинцами. Среди вариантов разрешения кризиса называют сохранение нынешнего статуса зависимой территории США с широкими правами объявление автономии в составе Соединенных Штатов провозглашение конкретных сроков переходного периода перед объявлением независимости Филиппин. Называют ориентировочные сроки такого переходного периода от 10 до 25 лет. В любом случае, волнения на Филиппинах добавят неопределенности в регион, который и так охвачен боевыми действиями между странами участницами Третьей Тихоокеанской войны. Напомним нашим читателям, что по итогам американо-испанской войны 1898 года официальный Мадрид передал США ряд территорий, включая Филиппины. Провозглашение независимости Первой Филиппинской Республики привело к немедленной войне США, которая официально закончилась в 1901 году победой Америки, хотя бои с отрядами партизан в отдельных районах длились до 1913 года. Нынешние волнения вызваны выводами, направленной на Филиппины президентом Фрэнком Ореном, Лоуденом комиссии, которую возглавляли сенаторы Уильям Камерон Форбс и Леонард Вуд. Выводы комиссии о неготовности к независимости были широко раскритикованы на Филиппинах. Мы будем следить за развитием событий. Королевство Саравак. Ввиду порта мире. Суперлинкор Пантократор. 30 ноября 1921 года. Никита Александрович после вахты задержался на площадке настройки корабля. Сдав бинокль новому вахтенному офицеру, он был вынужден обходиться сейчас без оптики, пытаясь разглядеть происходящее на рейде Порта Мири. «Как думаешь, что будет дальше?» Мичман Романов пожал плечами. «Командованию виднее. Однако сосед по каюте Мичман граф Сладков и не думал отставать. Да ну, брось. Держу пари, что объявят блокаду и потребуют интернирования японцев». Никита хмыкнул. австралийцев куда?» Сосед пожал плечами. «А кто ж знает? Тут же не поймешь. Мы то воюем с ними, то нет. Как понять-то?» Но пока наши всячески избегали открытого боя с австралийцами, те делали то же самое. Фактически предавая японцев раз за разом. Сладков кивнул. «Это да. Но пусть они там сами разбираются. Просто я думаю, что австралийцам позволят уйти». «Аргументируй». Сосед сморщился, как от зубной боли. «Ой, Никитос, я тебя умоляю, австралийцы на рожон не лезут, а нам зачем лишний противник? Насколько я знаю, у них вполне приличный флот. Не думаю, что нам он нужен в активных противниках». Романов сделал неопределенный жест. «Ну, не знаю, держать их у себя за спиной и знать, что австралийцы в любой момент могут ударить в спину, это не лучшая стратегия, как по мне». Хохоток. «Эй, стратег, ну что, пари? Ставлю червонец». В руках графа засверкал золотой кругляш с профилем Михаила. Никита внутренне вздохнул. Отдалось Сладкову это пари. Но от него же не отвяжешься. Ладно, поддерживаю ставку. Австралийцев не выпустят из бухты. Нет, не то чтобы он был в этом уверен. Но нужно же было о чем-то держать пари. И они ударили по рукам. Текст Виталия Сергеева. «Имперское единство России и Заявление телеграфного агентства ТАР. 30 ноября 1921 года. Срочные новости. Сегодня в ходе скоротечного боя нашими героическими войсками освобожден центр Анадырского уезда Камчатской области, город Новомариинск. Пять дней назад дружина под командованием полковника Николая Николаевича Бородина Выступила из Гижигинска. Полусотня казаков и добровольцев на оленьих упряжках преодолела около тысячи верст по Чуковской тундре. Действуя совместно с русско-чуковскими партизанскими отрядами охотника Теневиля и отставного урядника Андрея Притузова, наши воины скрытно подошли к поселению. Используя преимущество внезапности и длительной приполярной ночи, Наши герои нейтрализовали дозоры и без боя захватили радиостанцию и казармы японцев. Особо отличилось штурмовое отделение под командованием под Василия Ивановича Чапаева. Ему удалось захватить у причала японскую канонерскую лодку «Чихайя», лишив этим противников огневого преимущества. Близок тот день, когда русская земля будет полностью очищена от подлых захватчиков. Королевство Саровак Порт Мири. Броненосный крейсер «Икома». 30 ноября 1921 года. Контр-адмирал граф Сана Цунеха стоял на мостике и глядел куда-то за горизонт, где крейсировала русско-итальянская эскадра. Полученный ультиматом не оставлял сомнений в намерениях русских. Японские экипажи должны сойти на берег и быть интернированы. Сами корабли должны быть затоплены либо же выйти в открытое море и принять бой, что, учитывая подавляющее преимущество русско-итальянской эскадры, означало лишь гибель в бою. И не факт, что японцам удастся хотя бы раз поразить корабли неприятеля. Все-таки орудия новых линкоров и суперлинкоров били куда дальше и точнее, чем пушки двух старых броненосных крейсеров, не говоря уж об эсминцах охранения. Печально не удивили адмирал австралийские союзники — Получив такой же ультиматум, они прочли из текста только одну фразу про то, что военные корабли нейтральных стран должны покинуть мире до истечения 24 часов, которые отводились в нейтральном порту кораблям, воюющих стран на бункировку. Австралийцы тут же засобирались в поход, лепеча что-то в свое оправдание и явно стремясь убраться из мире побыстрее. Но могут и не успеть». Тем более, что до окончания ультиматума оставался всего час с четвертью.